Глава 15 Клубочек отнесся к нашим планам благосклонно и снова ожил, намекая, что нам пора выдвигаться. Я забралась в ступу, та еще задачка, учитывая мой нынешний рост. И тут случилось нежданное-негаданное. «Элли, я полечу с тобой», — внезапно заявил Илар. «Надо поговорить». Не успела я и глазом моргнуть, как он вскарабкался следом и спрыгнул в ведьмолетку. «А как же Габриэль?» — растерялась я. «А он мальчик большой, в одиночку с конем справится». «Элли, все в порядке, я поеду на лучики», — заверил принц. Создалось впечатление, что Элар с ним заранее сговорился. И когда только успел. И удивило меня не только это. Вместо того, чтобы приступить к разговору, ради которого он напросился в ведьмолетку, илар начал в ней обустраиваться. Передвинув котелок, полуэльф забрался на сундучок, Затем пристроил колчан со стрелами и начал прикидывать, куда же ему сунуть лук. Послушай, я тебе не мешаю. Ты уж не стесняйся, только скажи, я переберусь на Буяна. Ты никогда мне не мешала. Даже наоборот, я благодарен судьбе за то, что она свела нас. Теплота, с которой он произнес эту фразу, заставила меня покраснеть. Скажешь тоже: благодарить надо светлейшего Вереля. Обязательно скажу ему спасибо. При следующей встрече. И взгляд такой серьезный. «Хоть сквозь землю проваливайся». «Ты, кажется, хотел о чем -то поговорить?» — буркнула я. «А мы разговариваем. Разве нет?» «В настоящий момент ты меня отвлекаешь. Мне за ступой надо следить и за клубочком». Ступа, к слову, вела себя в последние дни приотлично. Не вредничала и практически бросила лошадиные замашки. Клубочек катился по ровной дорожке, что наглядно показывало доброжелательное отношение темного леса. «Несмотря на наступивший вечер, мы не торопились останавливаться на ночевку. Лучше ловить моменты и использовать расположение леса, чтобы отыскать сэра Эмброуза. Если тебя это утешит, то ни владыка, ни Арнель не были до конца уверены, что тебе передался дар черного мага. Поэтому ничего не сказали. Намекаешь, что сегодня ты получил наглядное подтверждение. Сначала тень, потом волкоглот. Не стал увиливать илар Я же припомнила еще одну тень». Такую же хилую, как и та, которая помогла нам избавиться от змеи. Она явилась, когда к нашему отряду примкнул сэр Эмбрус. Наверняка тоже хотела защитить. Тень на конюшне не собиралась на меня нападать. С полной уверенностью произнесла я. Для того, чтобы мне навредить, у нее было полно времени. Возможно, черный маг хотел с тобой связаться через своего вестника. Вспомнилось и странное поведение черного мага на пляже когда он якобы случайно подстрелил одного из нападавших. Случайно ли? Все факты говорили в пользу того, что я истинная дочь своего отца, обладающая темным даром и все таки Не верю. Обернувшись, я уставилась на Элара. Должно быть, это ошибка. Возможно. Пойми, если бы у меня имелись скрытые способности, в Академии бы... Что ты сказал? Не исключено, что все мы ошиблись. Видишь ли? Элли, ты не единственная дочь своего отца. Есть вероятность, что твоя сестра незримо сопровождала нас все это время. Ты имеешь в виду Мелисандру? Если предположение насчет моего скрытого дара поразило меня до глубины души, то тут я и вовсе растерялась, не зная, как реагировать. Зато Габриэль в карман за словом не полез. Как это Мелисандра? Хотите сказать, что она не дочь Тагарта II? От удивления принц едва не свалился с коня. «Получается, что так», — подтвердила Лара. рожденное происхождение Мелисандры может стоить ей трона». Лицо Габриэля посуровило. Сделавшись старше, губы неодобрительно поджались. «Ёшки-поварёшки, Мелисандра же все слышит. Я попала в точку, потому как небо над нами мгновенно потемнело, а из-за деревьев пахнуло болотом. «Милли, не дури, мы тебе не враги. Не доберемся до твоей башни?» «С троном по-любому придется распрощаться». Габриэль смекнул, что к чему, и от дальнейших рассуждений на тему законорожденности принцессы воздержался. «Не стоило напоминать Мелисандре, кто в этом лесу ей настоящий враг», мягко упрекнул меня Элар. Спохватившись, зажал рот ладонью, но сказанного уже не воротишь. Мелисандре удалось взять эмоции под контроль, или же она вообще перестала наблюдать за нами в зеркало, потому как погода прояснилась, а намеки на возвращение болота растаяли под теплыми лучами вновь выглянувшего солнца. «Элли, все хорошо». Стоящий позади Илар положил руки мне на плечи. Только тогда я заметила, что меня ощутимо потряхивает. Всего за какие-то сутки я обзавелась сестрой королевской крови и отцом, черным магом. Вот уж есть от чего голове пойти кругом. «Мы должны добраться до Мелисандры». Медленно, по большей части, для себя произнесла я. «Я и не говорил, что передумал. Я по-прежнему хочу помочь Милли». Габриэль принялся крутить головой, словно надеялся увидеть Мелисандру. «Она самая нежная и удивительная девушка на свете. Мы обязаны ее спасти. Она же такая хрупкая, беспомощная». «Да уж, не беспомощнее тебя», — парировала я. «Элли, клубочек», — обратил мое внимание илар Верно, клубочек слегка замедлился, а потом резко остановился, подпрыгнул на одном месте и... распался на два совершенно одинаковых клубка. юшки поварёшки мы так не договаривались. Я строго посмотрела на принца. Даже не думай, я тебя одного никуда не отпущу. Элли, мы же уже выяснили, что сопротивление воли леса чревато проблемами, мягко заметил Илар. Ты не понимаешь, еле слышно прошептала я. Вероятно, дремучий дух надумал всерьез испытать любовь принца. Я же не была уверена, что Габриэль справится. Уж больно неоднозначно он высказывался о законорожденности Мелисандры. «Если этот жених провалит испытание что мы тогда будем делать?» «Мелисандре надо возвращаться в Турин, а мне заниматься дипломом. И Лару...» Я понятия не имела, какие планы были у полуэльфа, но вечно торчать в лесу он точно не собирался. И помогать вызволять Мелисандру тоже не обязан. Не знаю, сколько бы я еще мучилась в раздумьях, но лес решил ускорить события и направил клубочки в противоположные стороны. «Вот, возьми!» Я в панике подлетела к Габриэлю и сунула ему в руки мешочек с овсяной крупой. «Спасибо, но мы с иларом еще на привале запасы разделили. Как чувствовали?» Потрясающая, сопровождающая, Без хлебушка впасть к волку не отправит!» Ехидно умилился Буян. Вот же ехидно, четырёхкопытная. Но Буян прав, Габриэлю потребуется помощь посолиднее. Я склонилась к сундучку и шикнула на полуэльфа. Да подвинься же, я не могу отпустить Габриэля без эликсиров. Да еще и на ночь глядя. Элли, не нужно. Я же еще выданные в золотом гусени израсходовал, запротестовал принц. И верно, несмотря на обилие приключений, мы так и не добрались до стратегического запаса. «Но что, если он понадобится принцу как раз сейчас? Вдруг ему не хватит того же зелья для ясности мыслей?» «Нет, погоди, нельзя тебе отправляться в поход с пустыми руками!» «Госпожа ведьма, я уже пару недель как в походе и, как видите, жив-здоров. Но прежде с тобой была я, я справлюсь!» Один из клубочков после этой фразы отмер и, резко свернув направо, покатился себе дальше. Трава перед ним расступилась, образуя петляющую тропинку. «Этот, кажется, мой», — Габриэль махнул нам на прощание рукой и направил коня за клубочком. Принц совершенно не беспокоился, что окажется один в темном лесу. И это после того, что мы пережили. Я в панике пыталась придумать, что же предпринять. «Так, Лар, выбирайся из ступы, бери Буяна и скачи за Габриэлем или...» «Эль, посмотри на меня, все будет хорошо». Элар положил руки мне на плечи и легонько встряхнул. «Это только его испытание. Просто замечательно. А нам что делать?» «Искать пропавший артефакт Грибовичей, выслеживать сэра Эмброза или же попытаться вернуть сбежавших влюбленных, А еще мы можем устроить хоровое чтение». Мне предъявили книгу в бордовом переплёте с эльфийскими рунами на обложке. «Я же захотела провалиться сквозь землю». А еще лучше умчаться в неведомое лесное далёко следом за Габриэлем. И почему я ее не выкинула? Отчего не отдала Мелисандре? Тогда бы сейчас мне не пришлось беспомощно таращиться на корешок с горячим названием Эльфийская страсть». «Это не мое, жалобно пролепетала я. «Скажи еще, что ты ее не читала», — нагло заржал Буян, ничуть не смущаясь моего убийственного взгляда. И откуда сей светоч литературы взялся? Неужто лесная нечисть подкинула? И Лар наигранно удивленно вскинул бровь. «Не твое дело». Я попыталась выхватить книгу из его рук, но полуэльф ловко спрятал ее за спиной. «Нет-нет, должен же я выяснить, о каких эльфах мечтают современные ведьмы». «Да что там выяснять, все равно не поможет», — всхрапнул Буян. Настал черед Илара зло таращиться на коня. А тот при этом ничуть не смутился. Клубочек же двигаться не пожелал, так и лежал себе на тропинке. А между тем в лесу совершенно стемнело, и на этот раз магия Мелисандры к этому не имела никакого отношения. Просто в темном лесу наступил вечер. «Чего стоим? Кого ждем?» – пробормотал Буян. «Лагерь надо ставить». «Прямо вот тут?» – слегка растерялась я. «Да мне-то что? Можете переночевать в ступе» книгу интересно перед сном почитайте, заодно и попрактикуетесь что с нами сделалось я и лар выскочили из ведьмолетки, как ошпарины и это при том что она висела в полуметре от земли для меня приземление прошло не совсем удачно подвернув ногу я застонала и шлепнулась на траву юшки поварёшки да я этого коня Захарию скормлю и плевать что волкодлак мяса не ест видимо буян осознал что довел меня до белого коленя потому как отошел подальше и принялся с независимым видом прохаживаться вдоль дороги, оставаясь при этом на почтительном расстоянии. «Элли, ты как?» — обеспокоенно спросил Илар, не делая попытки приблизиться. Видимо, понял, что не приму помощь, а вот прибить доктора — это запросто. Бывало и хуже. Я кое-как поднялась с земли и поковыляла к ступе за одеялом. Приказав той спуститься, замерла в нерешительности. Бортик был мне по грудь. Не самое сложное препятствие, если бы не нога. И все-таки это же моя ступа. Завись не на ладонь от земли и слегка наклонись вправо, приказала я. Ступа подчинилась. Я сунула в нее руку и практически дотянулась до цели. Еще немного, пожалуйста. Сговорчивость ведьмолетки радовала до того, как меня ткнули в бок. Что такое? Ступа задергалась в воздухе, раскачивая мешочки. Вот же летяга хитрющая. Запомнила, что я пыталась сунуть Габриэлю крупу. И теперь требовала свою долю. Нет уж, обойдется. Еще я овсянку на закидоны деревянного артефакта не переводила. Демонстративно развернувшись, я поковыляла расстилать одеяло. Сделать это было непросто, но я справилась. И только угнездилась, когда донеслось нежное эльфийское воркование. «Ну-ну, хорошая моя». «Не печалься. Все не так уж и плохо. А Овса хочешь? Да пожалуйста. Мне пары горстей для такой чудной ступы не жалко». И вроде бы ничего плохого не сказал, а выходило, что это я жмот. Да я всего лишь не стала потакать капризом. Ступа должна слушаться с первого слова, а не клянчить еду. Она же ее даже не ест. Покончив с угощениями, илар выудил скребок и от души почесал ступе бока. «Осторожнее, поцарапаешь же!» — не выдержала я. «А ей нравится». «Это моя ступа, и мне решать. Будь добр, оставь ее в покое». «Да как скажешь!» — надменно фыркнул Лар. Еще и зыркнул так, чтобы я в полной мере почувствовала, насколько я никчемная хозяйка. Костер мы разводить не стали. У меня после сегодняшних событий кусок в горло не лез. Лар, скорее всего, находился в аналогичном состоянии, потому что ограничился водой из фляги. Одеяло он расстелил, к слову, через дорогу. Я ворочалась на своем, но сон не шел. Вот так и выяснилось, что Габриэль играл в нашем маленьком отряде роль буфера. Теперь же в воздухе витало напряжение. Казалось, что вот-вот что-то произойдет. И ожидание неизвестного гнало сон прочь. Еще и нога, как назло, разнылась. И это несмотря на то, что я приняла обезболивающее. Наверняка к утру распухнет. «Милли, надеюсь, ты защитишь своего прекрасного принца», — прошептала я. «Надо же, родная сестра!» Верилась с трудом, что я и высокородная принцесса родственницы. Хотя упертости Мелисандре не занимать. Может, это семейная? И судьбы у нас отчасти схожи. Мелисандра, как и я, осталась сиротой. «Чего ворочаешься? Нога болит?» — донеслось хмурая с другого конца дороги. «Нет, вернее, болит, но ворочаюсь я не поэтому». «Не поэтому?» «Ну, конечно», — передразнил меня илар «Ругаться разрешаю, но после того, как я поколдую, договорились?» Я молча кивнула и вытащила ногу из-под одеяла. Эльфийская магия всегда меня завораживала. В момент колдовства сплетались два вида энергии, знакомые мне стихии Земли и особой, подвластной одним лишь эльфам силы солнечного света. В результате действа, по большей части мне понятное, сохраняла флёр загадки и недоступности. Я следила за пальцами Лара, порхающими над моей голенью. Какие же они все таки длинные, изящные, даже не скажешь, что принадлежат полуэльфу. Красивые, но с женскими не спутаешь. Вот и всё. Илар ощупал мою щиколотку. Болит? Нет, порядок. Я притянула ногу к себе, наслаждаясь отсутствием дискомфорта. Вот и славно. Хватит сидеть в потемках, не грусти. Полуэльф вскинул руку и зажег в воздухе несколько светлячков. Они разогнали полумрак ночного леса, выхватив из темноты лицо илара И снова у меня возникло ощущение дежавю. Словно и прежде мы сидели вот так, в ночи, при свете магических огоньков. илар выставил ладонь, и один из огоньков опустился на нее точно ручной. По приказу Создателя огонек превратился в жидкое пламя и заскользил по коже. Забавно. Один мой друг тоже любил играть со светлячками, он... Слова замерли на моих губах. А все потому, что я заметила на коже в районе локтя сеть тонких шрамов. Они были знакомы мне до последней черточки, ведь я столько сил положила на то, чтобы их свести. А сколько дней и ночей я провела рядом с Арнеллем, меняя ему повязки. Светлейший Верель преподал сыну суровый урок и запретил целителям лечить руку юнца дерзнувшего призвать солнечный огонь. Талантливый не по годам, Нелли смог активировать заклинание, но не совладал с высвободившейся силой, и она оставила на нем отметины, которые не могла замаскировать даже магия. Проследив за моим взглядом, Илар, или правильнее было бы сказать Арнель, резко опустил руку. «Я все могу объяснить», — быстро произнес он. «Устно или письмо напишешь?» — едко поинтересовалась я. «Я же верила Арнелю, считала родственной душой. Неужели за пять лет он так изменился?» «Отец не был уверен, что ты носительница темного дара». «Хватит!» — я протестующе взмахнула рукой. «И верни уже свое лицо!» И Лар кивнул и набросил на голову капюшон. А когда снял его, на меня смотрел уже Арнель. Тот, кого я считала самым близким и родным, меня обманул. «Я понимаю, как это выглядит со стороны». Еле слышно выдохнул он. Но твоя предрасположенность к темному дару не оставила нам выбора. Нет никакого дара. Это у Мелисандры он проявился. Эту дочь Гарольда Темного мы сначала упустили из виду. Гарольд. Так вот как зовут моего отца. В прошлом я бы многое отдала, чтобы узнать хоть что-то о моих настоящих родителях. Сейчас же я осознала, что мне все равно. Светлейший Верель мог послать кого угодно но выбрал тебя». «Почему?» Я сам настоял. Внезапное пробуждение темного дара таит угрозы не только для окружающих, но и для носителя. «Я считал, что ты в опасности и хотел быть рядом. Ты дорога мне, Элли. Всегда была». Огорошив меня этим признанием, Арнель хотел вернуться на свой спальник. Не тут-то было. Я ухватила его за руку точно клещ. «Нет, Нелли, мы не договорили». Поняв, что я не отстану, пока не добьюсь своего, Арнель уселся обратно. «Хорошо, что еще ты хочешь узнать?» «Почему ты выбрал чужую личину?» «Почему нельзя было спросить прямо?» «Дар необычного мага лучше всего раскрывается в стрессовой ситуации. Вот я и старался соблюсти все необходимые условия». «Ты намеренно меня бесил?» «Есть такое». Постоянно изводил придирками и доставал. «Твоя школа?» — насмешливо бросил Арнель. «Признайся, ты тоже считаешь, что я не ведаю, что творю?» — выпалила я и зажала рот ладонью. «Поздно, сказанного не воротишь». «Ты за нами следила?» — обомлел Арнель. «Сюрприз!» — мрачно произнесла я. «Так уж вышло, что в момент разговора между тобой и отцом я находилась рядом с волшебным зеркалом». И, услышав всего пару фраз, сделала в корне неверные выводы. «Скажи еще, что вы говорили не обо мне?» — упрямо буркнула я, и по реакции Арнелля поняла, что попала в точку. «Мы с отцом не знали, кто из вас двух обладает даром. Я встретился с тобой, но не заметил признаков его пробуждения, после чего должен был проверить Мелисандру. Кто ж знал, что ты утащишь принцессу до того, как я во всем разберусь? Скажи еще, что это я одна во всем виновата. Если бы ты был со мной честен, я старался тебя оградить. Потрясающая забота. Да я из-за тебя чуть не рехнулась. «Каково мне было осознавать, что меня тянет к тебе и Лару в равной степени?» «Так тебя ко мне тянет?» Сидевший до сих пор рядом Арнель придвинулся поближе и обнял, положив руку на плечо. «Сколько раз мы сидели так прежде, встречая рассветы на крыше замка?» Я прикрыла глаза, пытаясь воскресить прежние чувства, но ощутила нечто новое. Томительное и тягучее, оно разливалось в груди, заставляя сердце трепетать от восторга и ожидания чего-то совершенно волшебного. «Знаешь, никогда бы не подумала, что можно ревновать тебя к самому себе. Нелли, ты болван!» и Я откнула его локтем в бок. «Полный!» С тихим смешком согласился он. «Не надо было держаться в стороне все эти годы, но я намерен наверстать упущенное, если ты не против». «А если вы не против, то я бы сейчас поспал!» раздалось возмущенное ржание. «Нечего подслушивать, предатель!» Взвелась я, осознав, что Буян все это время прекрасно знал, кто скрывается под личиной Лара. «Ты сама меня продала, так что я лоялен исключительно к новому владельцу!» «Скоро превратишься в совместно нажитое имущество!» Вернул Арнель, да так и замер с открытым ртом. «Это предложение, на всякий случай уточнила я. Вообще-то я бы подождал, пока мы вернем себе привычную форму и размер». Несколько смущенно произнес Арнель. «Вы можете ждать и миловаться сколько вам угодно, но клубочек ждать не станет». Взволнованное ржание Буяна заставило нас вскочить на ноги, после чего мы убедились в правоте коня. Неподвижно лежащий клубочек отмера теперь лениво перекатывался на месте, словно предупреждая, что скоро нам придется отправиться в путь. «Ешки-поварюшки, с этим темным лесом не соскучишься!» Мне, между прочим, предложение только что сделали, а я и отреагировать на него толком не успела. «Обязательно тащиться куда-то именно ночью», — проворчал Буян, и в кои-то веки я была с ним согласна. Что могло случиться такого, что темный лес не пожелал подождать до утра? У дремучего духа была веская причина сорвать нас с места. Пятеро волкоглотов, чинно рассевшихся вокруг догорающего костра. В полумраке я сперва не рассмотрела объект их пристального внимания, но как только ступа подлетела поближе, увидела свернувшуюся калачиком человеческую фигуру. Сэр Эмброуз находился в полуобморочном состоянии и лишь тихонечко скулил от страха, когда одна из зверюк тыкала в него лапой или словно невзначай облизывала. Вскинув руку, я создала огненный шар и зло спросила. «А почему на этой вечеринке так темно?» «Элли...» Ошарашенно выдохнул Арнель. «Я уже не первый год, Элли», — отмахнулась я. мили кончай дурить. Сложно было подождать с великой мстью и несостоявшемуся жениху до утра?» Один из волкоглотов повернул ко мне свою морду и выдал ворчливое «Ры». Меня просили не лезть ни в свое дело. «Так, мне нужно увидеть Мелисандру», — объявила я. Арнель понятливо кивнул. «Мне перебраться на Буяна?» Получается, нас хотят кинуть в этой чудесной компании? Нет уж, перетопчется. ржании Буяна послышались панические нотки. Кто здесь? слабо пролепетал Люциус и попытался встать. Ррр. Волкоглот был начеку и придавил его лапой. Милли, это уже не смешно. Не смешно было бы, если бы она приказала его сожрать, со всей прямолинейностью заметил Арнель. «Так мне что теперь, ее похвалить нужно?» «Для начала стоит попросить вернуть грибную купель». «Сэр Эмброуз!» Волкоглоты повернули голову в мою сторону, и я поспешила исправиться. «Господа, у вашего задержанного должен быть артефакт, и он нам очень нужен». До сэра Эмброуза тут только дошло, что мы не галлюцинация, потому как он поднял голову и взмолился. «Всё отдам, и замок родовой отпишу, и драгоценности!» «А разве вы не младший ребенок в семье, которому и наследство не светит?» «Элли», — попытался укорить меня Арнель. «Тише, клиент торгуется», — шикнула на него я, после чего задрала голову вверх и проорала. «Милли, если ты сорвешь мне сделку века, я очень расстроюсь». Расчет был простой. Мелисандра должна была почувствовать, что я смогу обидеть Люциуса не хуже волкоглотов. Без понятия, как долго они стращали этого поганца, но если Милля утратит контроль над зверюгами, ни моя магия, ни эльфийская сэра Эмброза не спасут. «Есть у меня замок!» От страха у Люциуса зуб на зуб не попадал. «Небольшой! От тетушки достался!» Волкоглоты отреагировали на пояснение недовольным ворчанием а потом и вовсе отбежали в сторону. Видимо, чтобы дать Люциусу встать. Кое-как поднявшись, он снова бухнулся на колени, а все потому, что перед его носом материализовался свиток и перо. Следом явился искрящийся от негодования Иов. «Я творец, а не писец. Кому тут имущество переписать приспичило? А я думал, мы в Турине оформим. Это же важный документ, его нельзя составлять в такой нервной обстановке». Излечившись от заикания, сэр Эмбру снова был готов жужжать сытым шмелем. Предупреждающее рычание волкоглотов подействовало на него отрезвляюще. Поняв, что честным словом не отделается, Люциус покорно продиктовал Иову сведения, необходимые для заключения контракта. «Госпожа ведьма, а что, если я вам вместо замка предложу один очень занятный артефакт? Уникальный в своем роде, второго такого больше не найти» вкратчиво произнес он. «Спасибо, что напомнил. Грибную купель, пожалуйста». Я выставила руку ладонью вверх. «Это моя добыча», — заупрямился Люциус. «Грибовичи с тобой не согласны, волкоглоты, впрочем, тоже». Я искоса взглянула на зверюк. «Так и есть, маячит поблизости». «Милли, да отзови ты уже своих тварей. У меня скоро нервный тик начнется». «Элли, ты все делаешь правильно. Не дергайся» по-эльфийски произнес стоящий рядом Арнель. Краем глаза я уловила в его руке зеленоватое свечение. Эльф уже отыскал местный источник силы и был готов к возможной драке. Тут я его настрой полностью разделяла. Как бы я ни относилась к сэру Эмброзу, бросить его на погибель не могла. «Забирайте! Все равно эта лохань сломана!» Люциус вытащил из заплечного мешка деревянную чашу и хотел бросить мне под ноги. Арнель с поистине эльфийской реакцией успел подхватить купель магии и бережно переправил мне прямо в руки. Вернув артефакт, сэр Эмброуз бегло перечитал контракт, скривился, но все-таки подписал. «Все, ведьма! Превращай меня обратно и давай выдвигаться!» «Ничего себе запросы!» Похоже, что кое-кто раскатал губу на немедленное возвращение домой. То-то он сейчас удивится. Хорошо, что Мелисандра не стала перегибать палку и отослала волкоглотов, как только сэр Эмброуз поставил подпись. «Уважаемый, а вы разве не заметили, что госпожа ведьма тоже слегка так не в форме?» — невинно поинтересовался Арнель. «Так я считал, что это как бы маскировка, чтобы пройти по территории грибовидной и ягодной нечисти. Их тоже превратили», — не скрывая злорадство, сообщил Буян. «Как это превратили? А мое спасение?» «Я же оплатил возвращение домой!» Сэр Эмброу ткнул пальцем в Иова. Вот он все предельно доходчиво записал. «Да что вы такой нетерпеливый!» — отмахнулся Иов. Он уже раздобыл чистый свиток и что-то выводил на нем пером. «Вернетесь вы в свое время. Вон как хозяйка решит, так и будет». Настал мой удивляться. «Какая еще хозяйка?» «Хозяйка Черной башни», — охотно пояснили мне. Я не из тепличных растений. Тот еще чертополох. Но тот почувствовала, как земля уходит из-под ног. Это же он сейчас не Мелисандру имеет в виду? Похоже, что ее. Да какая из нее хозяйка? Не в том смысле, что не справится. он как лихо с волкоглотами управилась. Просто Миле нельзя оставаться в темном лесу. Ее народ ждет. Вот так дипломная работа. Хотела всего лишь получить метлу, а теперь целая королевская династия под угрозой. «И что мне делать?» Пока я лучилась неизвестностью, темный лес подкатил к нам с конкретным предложением. Мой клубочек подпрыгнул еще пару раз, разделился и замер у ног сэра Эмброза. Стоило тому прикоснуться к проводнику, как заклятие Грибовичей спало. Люциус снова вернулся к исходному состоянию, причем лес расщедрился и на трансформацию всех личных вещей. «Вот ваш обратный билет», — на всякий случай уточнила я. «И на вашем месте я бы его не терял», — подхватил Арнель, когда клубочек тронулся с места. «А как же вы?» — вконец расстроился сэр Эмброуз. «У нас свой путь». Я подобрала второй клубочек и подбросила на ладони. «Не думаю, что нам стоит оспаривать желание темного леса». Люциус таким ужасом посмотрел вслед удаляющемуся клубочку, что мне его стало жалко. «Иов, присмотришь!» — призрак скорчил постную мину, но все-таки кивнул. «Пойдем, страдалец, выведем тебя из леса».